Глава 23. Лена, я выхожу из офиса адвоката с улыбкой на лице. Ноги ватные, но в груди кипят волнение и радость. Остановившись на крыльце, я запрокидываю голову и жадно вдыхаю нагретый августовский воздух. Внутри царит невероятная легкость, будто я наконец освободилась от цепей, в которые сама же себя заточила. Кто бы мог подумать, что развод которого в глубине души так боялась, может ощущаться вот так. Слова адвоката эхом звучат в ушах. У вас есть все шансы вернуть агентству. Компания была зарегистрирована до брака, а это означает, что юридически вы можете претендовать на полное право собственности, особенно если сможете подтвердить свое участие в развитии бизнеса. Я создала это агентство с нуля, и все бумаги подписаны лично мной. Разумеется, я смогу это подтвердить. Кафе, где ждёт меня Ольга, прячется за уютной стеклянной витриной. Заказав кофе у стойки, я ищу глазами нужный стол. «Ленка!» — окликает знакомый звонкий голос. Поднявшись за стола, Ольга активно машет обеими руками. Я смеюсь. Неважно, как долго мы не виделись. Неделю, месяц или пару дней — Каждый раз она приветствует меня так, словно на свете нет никого, кого ей бы хотелось видеть больше. Раньше я воспринимала это как само собой разумеющееся, а сейчас ощущаю глубокую благодарность. Именно Ольга оказывала мне ту самую поддержку в сложные времена, которую я не получала от Игоря. Я соскучилась, признаюсь я, заключая ее в объятия. Мм, какая ты сегодня милая Пригожина! Похлопав меня по спине, Ольга медленно отстраняется. И выглядишь потрясающе. Была бы я мужиком уже бежала бы за букетом, но. Сощурившись, она скользит по моему лицу изучающим взглядом. Я вопросительно поднимаю брови. Но что не так? Я чую грусть, резюмирует Ольга. «Неужели из-за грядущего развода с Игорьком?» Я опускаюсь в кресло и сразу тянусь к чашке, чтобы иметь возможность за ней спрятаться. Ольга всегда видит больше, чем я хочу показать. Правда, на этот раз она немного ошиблась. Дело не в нём. Тихо признаюсь я, сделав глоток. Образ Максима, которого я всячески отгоняла от себя, вдруг ясно встаёт перед глазами. Его пронзительные серо-голубые глаза, широкий разлет плеч, его запах. В левой половине груди тоскливо ноет. Я безумно скучаю по нему, но принять и простить его поступок едва ли смогу. Вернув себя истинную, я больше не соглашусь на отношения, которые меня недостойны. — А ну-ка не молчи, Пригожина! — выводит меня из транса ворчание Ольги. О ком идет речь? Я расскажу тебе, но позже. Я слабо улыбаюсь. Просто знай, что дело совсем не выгоре. Страдать по нему и нашему закончившемуся браку у меня бы не получилось при всем желании. Горжусь тобой. Голос подруги звучит тепло. Ты, как никто, заслуживаешь счастья. Я от всей души тебе его желаю. Поблагодарив ее за поддержку, я машинально смотрю на входную дверь кафе. Внутри ёкает. Парень, появившийся там, так сильно похож на Максима. Тот же рост, тот же цвет волос, та же фигура, та же тёмная толстовка. Парень оборачивается, ловит мой взгляд и вопросительно приподнимает брови. Мол, мы знакомы? Ощущая глубокое болезненное разочарование, я прячу глаза. Это не он. После часовой болтовни с Ольгой я решаю пройтись. Набережная встречает меня криками чаек и порывами ветра. Людей здесь сегодня совсем немного. Свинцовые облака, повисшие над городом, распугали даже самых смелых пешеходов. Поплотнее, закутавшись в кардиган, я стягиваю резинкой растрепавшиеся волосы и неожиданно вспоминаю, как мы с Максимом впервые поцеловались здесь. Да, примерно тут все и было. На этом самом месте. От воспоминаний о тепле его губ сердце привычно ноет, но я напоминаю себе, что это когда-нибудь пройдет. Когда-то я думала, что и наш брак с Игорем навсегда, и в итоге с нетерпением жду развода. Я брожу около часа. Солнце медленно опускается за горизонт, растворяясь в пастельных оттенках неба. Одиночество больше не пугает меня. Лучше быть одной в честности чем в обманчивой близости с кем-то. Добрый вечер. Незнакомый голос заставляет меня замедлить шаг и обернуться. За последние полчаса встречаю вас уже во второй раз. Темноволосый мужчина с собакой на поводке приветливо улыбается. Не хотите прогуляться вместе? Он в отличной спортивной форме, симпатичный. И мне всегда нравились собаки. Спасибо, но нет. Я улыбаюсь, чтобы смягчить отказ. Сегодня я хочу побыть одна. Он склоняет голову в знак того, что не обижен, и, пожелав мне хорошей прогулки, уходит. Я подхожу к ограждению и, обняв себя руками, всматриваюсь в густеющую синеву воды. Все придет вовремя. Не нужно торопиться. Я ведь говорил тебе, глухо раздается сзади. Мужики головы сворачивают, когда ты проходишь мимо. Мои пальцы сжимаются на поручнях. Дыхание сбивается. Я резко оборачиваюсь, боясь не успеть. Максим стоит в метре от меня. Лицо под капюшоном толстовки выглядит осунувшимся. Но взгляд сияет, как никогда раньше. Все чувства, которые я так старательно в себе глушила, прорываются на поверхность с новой силой. Сердце в груди трепыхается, как обезумевшее Колени подкашиваются. «Только не убегай, пожалуйста!» Его голос звучит хрипло и с мольбой. «Давай поговорим». «А нам разве есть о чем говорить?» Выходит, из меня еле слышно. «После всего». Максим делает шаг вперед. Порыв ветра доносит до меня его запах. Крепкого мужского тела, чистоты и сигарет. Не нужно прощать меня по щелчку пальцев. Просто дай мне возможность все объяснить, пожалуйста. Страх, обида и боль сражаются с невыносимой тягой к нему до тех пор, пока последняя не одерживает верх. Нужно хотя бы его выслушать, чтобы до конца жизни не мучиться вопросом «А что если?» Хорошо. Киваю я, отрываясь от ограждения. Давай поговорим.